Работа была организована именно так, как предполагал учитель. Вода вычерпывалась бодьями в трех стволах шахт, и эта работа должна была производиться и днем, и ночью, до тех пор, пока последняя капля воды не будет выкачана в Дивону. В то же время начали рыть подземные ходы. В каком направлении следовало их вести, никто не знал. Рыли наугад. По этому поводу среди инженеров возникли разногласия. Некоторые считали такую работу бесполезной. Но инженер рудника надеялся, что люди укрылись в старых выработках и настаивал, чтобы ход вели по направлению к ним. Ход делали очень узким. В нем помещался только один забойщик. Отбитый уголь сваливали в корзины, которые передавали по конвейеру наружу. Как только забойщик уставал, его сейчас же сменял другой. Так без перерыва днём и ночью производились обе работы. Откачка воды и рытье хода. Если время тянулось медленно для тех, кто работал наверху, то насколько медленнее тянулось оно под землей. Нам, несчастным пленникам, оставалось только одно. Ждать и ждать не зная, наверное, успеют ли нас спасти. Шум бадей, черпающих воду, недолго радовал нас. Скоро у всех появились сомнения. Спасательные работы начались, это верно. Но как долго они продолжатся, неизвестно. В этом-то и заключался весь ужас. К нравственным мучениям присоединялись теперь и физические, Находясь на узкой площадке, мы не могли сделать ни одного движения, чтобы размяться, и это нас страшно утомляло. У всех начались головные боли, которые становились все сильнее и мучительнее. Лучше других чувствовал себя почему-то Карари. — Я голоден, — твердил он время от времени. — Учитель, дайте хлебца! В конце концов, учитель решил отрезать нам по куску от краюхи, вынутой из шапки Карари. «Мне мало», — заявил Карари. «Придется есть понемногу, чтобы хлеба хватило подольше». Остальные с наслаждением разделили бы с нами эту еду, но они обещали слушаться и держали свое обещание. «Нам запрещается есть, но пить, я думаю, можно?» — спросил Бергуну. «Пей, сколько влезет, воды у нас хватит». «Выпей хоть всю галерею!» Пожес хотел спуститься вниз, но учитель ему не позволил. «Ты свалишь туда мусор. Рыми легче тебя и более ловок. Он спустится и достанет нам воды». «В чем?» «В моем сапоге». Мне дали сапог, и я приготовился соскользнуть вниз. «Подожди», — сказал учитель. «Я подержу тебя». «Не бойтесь, я умею плавать!» «Держись за меня!» И он протянул руку. Оттого ли, что учитель плохо рассчитал свои движения, или у него онемели ноги, но он поскользнулся и полетел в темную яму головой вниз. Туда же полетела лампа, которой он мне светил. Мы очутились в полной тьме. У всех вырвался крик ужаса, К счастью, я уже спустился и бросился в воду вслед за учителем. Во время моих странствий с Виталисом я хорошо научился плавать и нырять и чувствовал себя в воде так же уверенно, как на земле. Но как ориентироваться здесь, в такой темноте? Об этом я не думал, а боялся только того, что учитель утонет. Где его искать? Куда нырять?» Вдруг я почувствовал, как его рука судорожно схватила меня за плечо и потащила под воду. Сильным ударом ноги я поднялся на поверхность. «Держитесь за меня, учитель! Опирайтесь сильнее и поднимайте голову! Я вас спасу!» Но до спасения было еще далеко, так как я не имел понятия, в какую сторону следовало плыть. «Что же вы молчите?» — закричал я. «Рыми, где ты?» Это был голос дяди Гаспара. Теперь я знал, что следует плыть налево. «Зажгите лампу!» Почти тотчас же загорелся свет. Я охватился за глыбу каменного угля и вытащил учителя. Это было как раз вовремя, так как он наглотался воды и уже начал задыхаться. Дядя Гаспар и Карари подняли учителя на площадку. Вслед за ним забрался и я, Учитель довольно скоро пришел в себя. Правда, мы не утонули, но промокли с головы до ног, что было весьма неприятно. Сначала мы не обратили на это внимания, но вскоре холод дал себя знать. «Дайте какую куртку, — Дайте какую-нибудь куртку, реми приказал учитель. Никто не ответил. — Все молчат. — Мне самому холодно, — заявил Карари. «А ты думаешь, нам тепло?» «Ведь мы промокли насквозь», — сказал учитель. «Вольно же вам было падать в воду!» «Раз так», — сказал учитель, «придется кинуть жребий. Кто из вас должен отдать что-либо из одежды?» «Мне посчастливилось, я получил куртку Бергуну. А так как Бергуну был человек длинноногий, то его куртка оказалась сухой». Завернувшись в нее, я быстро согрелся. После этого неприятного случая, на какое-то время расшевелившего всех, мы снова впали в оцепенение, и к нам вернулись мысли о смерти. По-видимому, эти мысли сильнее угнетали моих товарищей, чем меня, потому что они не могли спать, а я заснул. Учитель, опасаясь, как бы я во сне не скатился в воду, Стал меня поддерживать, и я почувствовал себя, как ребенок на коленях у матери. Учитель был не только умным, но и очень добрым человеком. Когда я просыпался, он менял положение своей онемевшей руки и говорил «Спи, мальчик, не бойся, я держу тебя. Спи, мой маленький». И я снова спокойно засыпал, зная, что он меня не уронит».